Звуки, доносящиеся с кухни, стихают, их сменяют музыкой и смех гостей. На лестничной площадке перед нами открывается дверь. Сцена четвертая. Интерьер, вестибюль, вечер. Мы попадаем в просторный мраморный вестибюль. В глаза ударяет сноб света. С высокого потолка свисает сияющая хрустальная люстра. У парадного входа стоит дворецкий. Он приветствует мужчину и женщину, тех, что ехали в машине. Не останавливаемся, идем дальше, через весь вестибюль к широким застекленным дверям, ведущим на заднюю террасу. Сцена пятое. Нatura. Задняя терраса. Вечер. Дверь распахивается. Смех и музыка оглушают. Мы оказываемся в самом сердце вечеринки. Ослепительный роскошь, перья, блестки, шелк. Легкий летний ветерок качает над лужайкой разноцветные китайские фонарики. Играет джаз-банд, женщины отплясывают Чарльстон. Мы пробираемся сквозь толпу, нас окружают смеющиеся лица. Люди поворачиваются к нам, берут с подноса шампанское. Девушка с ярко накрашенными губами, тучный мужчина с багровым от алкоголя и веселья лицом, сухопарая пожилая дама, обвешанная драгоценностями, из длинного мундштука тянется струйка дыма. Грохот. Все поднимают глаза. Ночное небо взрывают яркие вспышки фейерверков. Радостные крики, аплодисменты. Разноцветные блики рассвечивают запрокинутые лица. Музыканты играют изо всех сил. Женщины танцуют все быстрее и быстрее. Сцена шестая. Натура. Озеро. Вечер. В четверти мили от дома на погруженном в тьму берегу озера Ривертон стоит молодой человек. Смотрит на небо. Вдалеке шумит праздник. Подходим ближе, глядим, как алые отблески салюта играют на прекрасном лице. Человек одет элегантно, но не брезжно. Каштановые волосы растрепаны, челка упала на лоб. Вот-вот заслонит темные глаза, которые лихо радостно шарят по ночному небу. Он опускает взгляд и смотрит на кого-то позади нас, полускрытого в тени. В глазах слезы. Приоткрывает рот, словно хочет что-то сказать, однако лишь вздыхает. Щелчок. Наш взгляд опускается ниже. В трясущейся руке молодого человека пистолет. Он поднимает его. Пистолет исчезает из кадра. Видна только рука. Сперва она дрожит, потом твердеет. Выстрел. Пистолет падает в грязь. Женский визг. музыка. Все погружается в темноту. Из темноты выплывает название «Когда рассеется туман». Письмо. Урсула Райан. Фокус фильм Продакшнс. 1264 Сьерра-Бонита-Авеню, 32. Западный Голливуд, Калифорния. девять ноль ноль сорок шесть США, миссис Грейс Брэдли, дом престарелых Вереск, Уиллоу Роуд шестьдесят четыре, Сафрон Грин, Эссекс, двадцать седьмого января тысяча девятьсот девяносто девятого года. Дорогая миссис Брэдли, надеюсь, вы не рассердитесь, что я вновь пишу вам по поводу моего фильма под рабочим названием «Когда рассеется туман». хотя до сих пор не получила ответа на свое первое письмо. В основу фильма легла история любви, история отношений поэта Хантера с сестрами Хартфорд и его самоубийства в 1924 году. И хотя наша группа получила разрешение на съемки в имении Ривертон, многие сцены будут сниматься на студии в павильоне. Мы воссоздали внутренние интерьеры комнат по фотографиям и описаниям современников, но нам бы хотелось услышать мнение очевидца. Мне очень дорог этот фильм, не хотелось бы испортить его какими либо неточностями, даже и самыми незначительными. И я была бы сердечно вам благодарна, если бы вы согласились взглянуть на декорации.